Вздохнув, я присел, изучая с помощью взора территорию временного склада тяжелого вооружения, расположенного в лесах неподалеку от Белостока. Две недели меня тут не было, и вот я вернулся. Немцы уже закончили добивать войска, которые тут в котле оказались, и сейчас проводили сборные мероприятия, в том числе по технике и вооружению, не только по многочисленным пленным. Кажется, их тут взяли несколько сотен тысяч. Склад тяжелого стрелкового оружия был пуст. Ни немцев, ни наших. А вот содержимое на месте. Так что я двинул вперед, и скоро 110 минометов в 120 мм, 76 батальонных 82 мм, 47 дошика на пехотном станке, 72 на зенитном, плюс небольшое количество боеприпасов у входа отправились в закрома хранилища, заполненного уже на 80%. Да, именно так. техника я затарился до неприличия. Покинув пустой склад, я поскакал верхом на огоньке к следующему, ручного оружия. Там СВТ были, 5000 и ручные пулеметы со станковыми. Надеюсь, склад на месте. Пока я двигался по лесу, неспешно, не хватало глаза выколоть, то прикинул, как поработал эти две недели. Моя идея поискать и допросить тех, кто занимается сбором и учетом трофейной советской техники, оказалась золотым попаданием. Нашел я таких знающих офицеров уже через два дня. Допросил пленных, и они указали на того, кто мне нужен. Тот аэродром у Кобрина, видно, что полевой, я посетил. Техника там старая, сильно побитая, но два ишачка, на вид целые, я прибрал. После того, как я взял знающих интендантов, они мне очень пригодились, особенно их карты с отметками и записями. Сбор техники и отправка в хранилище оказались делом быстрым и довольно простым. Больше всего времени я тратил на дорогу. От интендантов я узнал, что внезапно, в первый же день войны, был захвачен советский аэродром, где базировались истребители. Там был высажен десант. Полк был захвачен ранним утром 22-го, всего за полтора часа. Истребители новейшие, Як-1, 50 в сборе, выстроенные в линеечку, и 20 в ящиках. Там же запас топлива, боеприпасов и снаряжения для летчиков. Этот полк я посетил. Немцы пока изучали истребители и не вывозили. Как я понял, они им не особо и нужны. Это танкисты или пехота используют трофеи, а Люфтваффе пользуется только своей техникой, произведенной в Германии. Потом я посетил другие аэродромы. Охраняли их слабо, так что работал по ночам легко. Так моими трофеями стали 106 истребителей Як-1. Часть из них я нашел на одной из железнодорожных станций. Ящики с ними в пакгаузах были. Посетил и забрал. Кроме них 31 истребитель МиГ-1. 66 МиГ-3. Половина в ящиках. 18 ЛАГ-3. Тоже в ящиках. 48 уцелевших штурмовиков ИЛ-2. Треть в ящиках еще не собраны пикирующих бомбардировщиков П-2, аж 89, ну и 22У-2. По самолетам это все. Старину я брать не стал. Прихватил немного топлива, бомб и боеприпасов, на один вылет хватит. Две сотни парашютов, костюмы, очки и шлемофоны. Шесть топливозаправщиков, четыре масла и водоналивные машины из аэродромной техники. 17 зениток и все четырехствольные пулеметы. По авиации все». Однако были пункты сбора другого оружия, артиллерии, танков и автомашин. Я их также посетил. Координаты сборных пунктов у меня были. В результате в Закрома отправились 163 танка Т-34, из них 109 на ходу. Заправить, боеприпасы загрузить, установить пулеметы и хоть сейчас в бой. Остальные требовали ремонта. С одной из железнодорожных станций я утащил 63 двигателя В-2. Те самые танковые дизеля, новенькие, с завода так что будет на что менять. Такая же ситуация из КВ. Теперь у меня 66 КВ-2, причем 20 из них новенькие, прибыли из Ленинграда, будучи захваченными немцами на железнодорожных платформах, а я захватил уже у них, даже снять их не успели. Есть еще 8 КВ-2 не на ходу, требует ремонта, в основном по ходовой, она у них слабая. И 87 КВ-1, плюс еще 12 не на ходу. Ремонт сложный технику требующую сложного ремонта я не брал, Пусть немцы мучаются. Но и пополнил запасы артиллерии. Зенитный взял сотню единиц, и особенно противотанковой Две сотни грузовиков, самые ходовые, ЗИС-5 и полуторки. 36 полевых армейских кухонь. И на этом все. Разве что еще боеприпасов к танкам набрал по два-три боекомплекта Брал только бронебойные, и не очень много. Чтобы для другого оружия и имущества место осталось. Как раз для складов в лесу. Вот так и вышло, что у меня теперь занято 80% места. Причем эти две недели я качал хранилище. Понемногу, но увеличивал объем, догнав до 4000 кубов. Доставал тяжелые танки и убирал их. Доставал и убирал во время отдыха. Так и накачал. Немного, но хоть что-то. Лишняя полусотня танков войдет. С другими умениями тоже все отлично. Взору осталось 2 метра до дальности в 700 метров. Надеюсь, что откроется какая-нибудь опция. На 500 ничего не было. Исцеление я прорабатывал слабо за эти две недели. Усталость в мышцах, потертости, мозоли, синяки до да сломанная рука, когда упал с мотоцикла. Я его разбил. Ну и огнестрельное ранение много от случайных окруженцев. Но подтянул и тут знания, прокачивая это умение. Открылись еще три опции, теперь у меня их семь. Из новых – малое кожное исцеление. Работает по ожогам. Теперь не страшно, если обгорю как уголек. Главное, чтобы хватило энергии для использования. Потом малая диагностика головы. Она специализируется на диагностике всего, что находится в голове, в том числе глаз. Третья опция – малое лечение глаз, органов слуха и обоняния. Я использовал две последние опции. Сперва диагностику, оказывается, стандартная многое не видит, и после лекарскую. Теперь у меня отличные слух, зрение и обоняние. А последнем иногда жалею, особенно когда нахожусь рядом с недавними местами боев, где разлагаются тела непогребенных советских солдат. Конечно, иногда хоронил, но на всех меня точно не хватит. Я прямо скажу, всей той новейшей техники в Беларуси вот так не собрать, как что я частично побывал и на территории Украины, их сборные пункты трофеев посетил. Два Т-35 увел, как экспонаты для себя. Двигался, когда на автомобиле, в немецких авто, мягкий ход, я в и влюбился, а когда на мотоцикле, Также и обратно вернулся. Привык я к ночной жизни, днем сплю, ночью работаю. И как считаете... Вот я думаю, на год мне таких запасов хватит. Ну или той части, где я служить буду. Дальше легче станет. Заводы на Урале заработают. Кстати, я посетил и немецкие военные аэродромы. Да, сжег, устроив тарарам. Прихватил шесть новеньких лаптежников, 12 мессеров, три специализированных разведчика и три связных самолета Шторих. Это так, баловства ради. Если для чего важного места не найдется, без сомнений выкину. Тех немцев, что я взял в плен, поместив в хранилище, я допросил, избавил от вещей и пристрелил. Мне они без надобности. Даже полковника. Ничего, еще добуду. Даже получше. А вот документы их все сохранил. Мало ли. Об этом всем я и размышлял, пока двигался по лесу. По пути к складу со стрелковым оружием было еще три. Два пропустил. Там боеприпасы были. Мне они без надобности. Запасы, пусть и небольшие, есть. А вот у одного тормознул. Склад ГСМ. К сожалению, сожжен, так что двинул дальше. На складе, к которому я направлялся, хозяини немцы. Там стояло отделение при двух пулеметах. Была ночь. Не удивившись такой небольшой охране, тут много складов. Солдат не хватит их всех охранять. Я убрал коня в хранилище и, закончив изучать расположение постов, пробежался к опушке. Перебрался за ограду, там была щель, сканер помог. И уничтожил сначала одно пулеметное гнездо, забрав оружие в хранилище, а после и второе. Ну и кинул гранату в палатку к оставшимся немцам, добив выживших из автомата. на Нашуметь я уже не опасался. Убедившись, что живых не осталось, стал собирать оружие в хранилище. Остались только винтовки и карабины Мосина. Ладно, пять сотен карабинов взял и 50 винтовок Мосина с оптикой, остальное оставил. Тут еще было две сотни автоматических винтовок АВС и 2000 пистолетов пулеметов ППД. Последняя большая редкость, их тоже забрал. Окинув этот склад, успел навестить еще один. К моему удивлению, тут никого не было. Склад продовольствия. Немцы первым делом должны были его под контроль взять. Было видно, что тут чужаки побывали. По краям расхватано. Однако это не помешало мне за остаток ночи опустошить его весь. Только часть испорченного оставил. Тут и люди, и влага постаралась. Так как пару раз дожди шли, а брезентом не все закрыто было. В следующие две ночи я посетил все разведанные мною места расположения таких складов третий из них была уничтожена огнем. Видимо, наши постарались. Остальное уцелело, и почти все немцы уже прибрали к рукам. Мне встретились лишь два склада, где я их не обнаружил. Одно плохо, что днем, что по ночам, тут в лесах, то немцы носятся, как тараканы, то наши бегают. Последних, правда, все меньше и меньше становилось. Еще я посетил два склада ГСМ, прибрав их. Один склад легкого стрелкового вооружения, склад продовольствия и закончил складом медикаментов. Все, загрузка стопроцентная. После этого я и стал думать, как выбираться. Эти места немцы пасут очень серьезно. Залезть-то я смог, теперь уходить нужно. Когда рассвело, я уже спал. Но тут прозвучал звонок. Взор среагировал на нарушение охранного контура. А, да, когда дальность работы сканера перешла черту в 700 метров, открылась вторая из пяти опций. Я же говорю, тут все логично построено. Значит, следующая откроется на полутора тысячах или на двух. Так вот, открывшаяся опция оказалась сигнальной сетью. Настройка проста. В пределах дальности работы взора задаешь размер территории, которую хочешь взять под охрану, и активируешь опцию. Пересекли контур, идет сигнал. Причем сканер может определять, кто пересек контур. На мелкую живность не сработает, только на людей и опасных зверей. У меня стоял на 200 метров, вот и сработал. Проспал я к тому времени всего 2 часа поэтому, зевая, сел и всмотрелся, кто-то мне дневать мешает. Похоже, наши, по оружию вижу. Хотя несколько единиц было и немецких, видимо, трофеи. Сам я в гражданской одежде был, она уже слегка поистрепалась, но была чистой, стирал я ее часто. На поясе ремень немецкий, кабура с вальтером, сумки с магазинами КМП-40, нож-тесак, пара немецких гранат, фляга. Ранец немецкий при мне, не пустой. Я был похож на партизана. А по сути, им и являлся. Я же не военнослужащий. По конституции воевать с врагом не имею права. Но раз долг зовет, воюю. Я тут подумал, группа небольшая, три десятка, двоих на носилках несли. Может, стоит присоединиться? Так и выйду к нашим, легализуюсь. Хотя, с другой стороны, никто не знал, что я на оккупированных территориях оказался. Точнее, мало кто знал. Так что, выбравшись, можно тяжком добраться до Москвы и там уже заняться собой, своим обустройством. Тоже квартиру получить, пусть небольшую, но желательно со всеми удобствами и отдельную. Можно и так сделать, но думаю не стоит. Мне же нужно как-то легализовать трофеи, а раз я не был на оккупированных территориях, так откуда они? Значит присоединяемся. Я вообще при прорыве к нашим планирую награду заработать. Орден мне очень серьезно в легализации поможет, особенно в столице. Нужно этим воспользоваться, пока они не обесценились. Это потом, при наступлении после 43-го, Их будут давать любому, даже за то, что просто рядом с командиром стоял и морально его поддерживал. И до такого маразма дойдет. Спал я в палатке. Место неудачное попалось. Болото рядом, комаров много. Поставил ее, бросил шкуру медвежью, привык на ней спать. Сверху одеяло на себя натянул, ну и подушку под голову. Вот так и спал обычно. Сейчас же я быстро оделся, оружие на себя, палатку убрал и скорым шагом направился на перерез к группе окруженцев. «До наших немало топать, несколько сотен километров, те уже под Могилевым. Но ничего, думаю, справимся. Я вот не раз на посыльном мотоцикле под видом немца в форме эфрейтера вермахта катался по дорогам, пристраиваясь к колоннам, и никто особого внимания не обращал. Сотен пять километров так намотал, а тут что, не справимся. Угоним пару грузовиков и сократим себе путь до наших. Тут главное с командиром сговориться. Не сговорюсь с этим, договорюсь с другим». Вот так, встав у них на пути, вроде вокруг больше никого, я и заявил достаточно громко. «Стой, стрелять буду!» Стрелять по мне не стали, даже от неожиданности. Видимо, то, что я говорю на русском языке, их немного успокоило, потому как почти сразу услышал ответный окрик. «Кто такой?» «Гражданин Советского Союза, партизаню тут понемногу в одиночку». «Выходи, поговорим». «А вы стрелять не будете?» «Это ты нас пугал. Выходи». В общем, я вышел, прижимая к боку локтем автомат, чтобы не качался. Осмотрев окруженцев, сразу понял, что тут сборная солянка. Даже двое танкистов были, три летчика и два пограничника. Остальные из стрелков и артиллеристов. А нет, вот один боец НКВД и военврач стоят рядом. Две женщины, медики, рядом с военврачом идут. Там же носилки с ранеными. Три командира было. Военврача я не считаю. Пожилой капитан-артиллерист кавказских кровей. Это с ним мы перекликались. Старлей-стрелок и младший лейтенант, тоже артиллерист. Подойдя, я поздоровался. Доброго утра. Партизан, значит? Спросил капитан, осмотрев меня с ног до головы. Партизан. Вчера мину поставил на дороге. Грузовик подорвался. Сегодня склад поджег ночью. Бывший наш, сейчас его уже немцы охраняют. Больше двух десятков немецких солдат перебил за два последних дня и трех офицеров. «Сейчас направляюсь к нашим». «Далеко идти. Немцы Могилев фасаду взяли. Уже больше десяти дней как. В окружении наши держатся». «Брешешь!» — воскликнул капитан. «Сам сводку Софинформбюро, бюро слышал. Минск пал еще 28 июня. Это мы тут в котле варимся». «Где ты сводку слышал?» — насторожился капитан. «Тут штаб дивизии неподалеку стоял. Там рация работала. Дивизия уже снялась и на прорыв пошла». «А ты чего?» «Толкой на пулеметы? Нет уж спасибо». Тем более я не военнослужащий. Мне всего 18 лет. Я лучше тихой сапой проберусь между немецких постов и пойду к нашим. А сможешь пробраться? Фу! Только с презрением фыркнул я на такой глупый вопрос. Легко. Я тут с боевыми интендантами по немецким тылам две недели бегал. Творил, что хотел. Немцы меня поймать не могли. Тут тем более не поймают. А нас провести сможешь? Спросил капитан с надеждой. Честно говоря, это сложно. Одно дело одному... Другое, такую толпу вести. Хотя да, смогу. Я возьмусь вас провести, если только будете слушаться меня, что и как делать. Вы, товарищ капитан, командир, тут сомнений нет. А я проводником буду. Проводников слушать требуется. Пока мы общались, остальные устроились на отдых, упали там, где стояли. Было видно, что люди вымотались. Похоже, они еще часть ночи шли, возможно, с вечера. Мы тоже присели на мох, и капитан сказал. Возражений не имею. Проводник нам нужен мы тут полночи вокруг болота ходим и как обойти не можем вымотались все да болото тут глубокое я в него немцев заманить хотел жаль не утопли однако пара тропок через него есть можно сократить путь какой вообще план я артиллерист по таким делам не следуешь а ты вижу бывалый это точно боевые интенданты меня натренировали хорошо за эти две недели кстати что за интенданты такие не пойму о «Это просто звери, как боевые хомячки», — сказал я, протянув. Заметив, что вокруг меня начинают собираться бойцы, поставив двоих на охрану стоянки, я продолжил. «Знаете, раньше я мечтал стать танкистом, ну или летчиком, хотя понимал, что летчиком мне не стать никогда. Здоровьем я крепок, но у меня аэрофобия». «Это что?» — спросил один из бойцов. «Боязнь высоты в острой форме», — пояснил я и ничуть не шутил. Для меня перелеты по разным странам в прошлом теле были мучением. Я никогда не брал места у окон. Потому и увлекся йогой и медитацией. Это помогало. Так вот, раньше я мечтал получить такую известную профессию, но когда началась война, и я повстречал боевую группу интендантов, я влюбился в них. Я хочу стать интендантом. И когда меня призовут, а я думаю, порог для призывников снизят, скоро и 18-летних призывать будут, то я точно пойду по пути интендантов не толовиков, а боевых. То, что начнется война, я знал, за два дня узнал, 20-го, еще в Минске от генералов слышал. Решил к границе поближе перебраться. Интересно же, как наши вломят немцам. В Белостоке на железнодорожной станции митинг был. Майор один убеждал людей, что войны не будет. Ну, я и вылез, взял слово. Стой, так это тебя мы всю ночь искали. Возмутился Старлей и пояснил, когда остальные на него взгляды перевели. Я из комендатуры Белостока. А где я не прав был? Началась война в указанное время. Так какие ко мне претензии?» Спросил я, на что Старлей промолчал. «Ну вот. Я понял, что меня могут арестовать и сбежал. Ночевал за городом. Вот так войну и встретил. Направился в сторону Кобрина и вот там ночью наткнулся на группу наших бойцов. Восемь ровным счетом. Причем все оказались командирами. Это и были интенданты. Я не знаю их фамилий. Они пользовались позывными и звания носили армейские». Командиром был капитан Минск. Я произвел на них впечатление точностью стрельбы, поэтому они приняли меня в свою группу. Я с 800 метров положил три пули точно в головы трем мотоциклистам. Они на посту были, на перекрестке. С них сняли форму, мужики переоделись под немцев, грузовик немецкий уже был, и вот так начали творить. Вы наверняка заинтересовались тем, что мы творили. Думаете диверсии? Тут вы будете и правы, и нет. Кто такие интенданты? Они занимаются обеспечением наших войск. Однако, чтобы что-то получить, чтобы пушки, снаряды или танки отправили им, они в другую часть, таких отправляющих нужно еще уговорить. Нужно смазать шестерней боевой бюрократической машины. Обычно это спиртное или какие-нибудь подарки. Не мощитесь, это правда жизни. Именно так тылые работают. Когда началась война, в цене стали трофеи, пистолеты, автоматы, мотоциклы и машины. Только откуда их взять, когда немцы наступают? А те, кто прорывается к нашим, приносят мизер, да и его еще поди сменей. Вот в чью-то светлую голову и пришла идея создать боевые группы из интендантов и начать таскать трофеи самим, благо на передовой слоеный пирог. Непонятно, где наши, а где немцы. Создали три группы и отправили, и пошло дело. Атаковали мелкие отряды, захватывали машины. Вон, командарму на день рождения подарили фрицевский кабриолет. Трофеи пошли, наша армия начала получать множество военных грузов со складов. Летчики первым делом прикрывали армию от налетов. Решилась проблема с нехваткой боеприпасов и вооружения. Поэтому начали создавать еще группы. Вот с одной такой я и повстречался. Интенданты с помощью армейских разведчиков создавали безопасные коридоры, находили день от немцев и перегоняли технику к нашим. Даже танки были. Я сам за эти две недели совместной охоты поучаствовал в захвате и перегоне 27 легковых автомобилей, сотни грузовых с грузами, бронетехники и танков. Танков мы всего три захватили, а вот бронетранспортеров почти два десятка. Это немецкие. Не меньше мы советской техники отправили. Находили брошенную без топлива на дороге, заправляли и отправляли. К тому времени мы перегонами уже не занимались. Были созданы перегонные команды из танкистов и водителей. Мы отправляли технику и трофеи в отстойники, а те их оттуда забирали к нашим. За время работы с группой капитана «Минск», мы уничтожили порядка двух тысяч немецко-нацистских захватчиков. Сотня моя. Немало захватили и угнали техники и вооружения, Но не меньше уничтожили, устраивая диверсии, мосты взрывали. Мы действовали на дороге «Кобрин-Минск». Это территория работы нашей группы. Так вот, расстались мы с группой случайно. Фронт далеко отодвинулся, Но капитан Минск получил приказ наведаться к Кобрину. Не скажу зачем, извините, информация секретная, но задание мы выполнили. Возвращаясь, гнали по полевой дороге на найденном ГАЗ-А, на Фаэтоне, уходили от преследования. Нас в машине аж 10 рыл уместилось. А колдобины были такие, что я не удержался, и на очередной кочке улетел в привет Отряд не заметил потери бойца. Хорошо, что немцы, гнавшиеся за нами на шести мотоциклах и двух грузовиках, не заметили мой кульбит. И мне повезло, что не поломался, хотя синяков изрядно нахватал. Я замер на обочине в траве, а немцы проехали мимо, стреляя по нашим на ходу. Потом я стал уходить в леса. Дошел за три дня до Белостока, у меня тут с схроноборудован был, и вот встретил вас. Такая у меня история. СВТ жалко, в машине осталось. На этом я замолчал, с интересом изучая, как слушатели переваривают мой рассказ. Это я пока пробно обрисовал боевых интендантов. Пусть сказка не было такого, но надо же мне на кого-то списывать появление у нас глубоко в тылу всей этой техники, которая, судя по номерам, должна была быть захвачена немцами. На мой взгляд, отличная идея, вот и отрабатывал ее на первых слушателях. «Интересная история», — пробормотал капитан. «Подробности ваших действий можно узнать, или это тоже закрытая информация? Кстати, ты ведь интендантом хочешь стать?» Да. Тогда назначаю тебя также замом по тылу. Хм, неплохо. Будет опыт. А то я собирался начать карьеру с ротного старшины и дальше двигаться по карьерной лестнице. Работа с вами будет моим первым опытом. Надеюсь, рекомендацию потом дадите. О наших приключениях я расскажу позже. Время будет, хотя историй много, а пока займусь своей работой. Мне нужно знать, что необходимо отряду, чего не хватает. Да всего. Оказалось, действительно всего. От продовольствия, проблема с которым уже остро стоит, до боеприпасов и медикаментов. Некоторым бойцам детали униформы нужно сменить. Никакой ниткой с иголкой не починишь. Обувь у некоторых каши просила. В общем, работы мне предстоит много. Начал я с того, что в блокнот записал по всем данные, включая ВУЗ. ВУЗ — это военно-учетная специальность. Поваров не было, но был боец с хлебопекарни. Я его на котел и поставил. Сегодня мы никуда уже не пошли, ночью двинем, как стемнеет. Но перешли в другое место, мол, там рядом мой схрон. После этого я стал бегать в кусты, доставать из хранилища и приносить все необходимое. Сначала медикаменты и патроны, а то с ними совсем была беда. Потом принес котел на 10 литров и ведро, за ними продовольствие. Тут же был разожжен костер и начали готовить похлебку и печь лепешки на сковороде. Постепенно бегая к схрону, но не показывая его местоположение, я вот так оснастил всю группу. Даже сухпайки каждому выдал на три дня. Судя по лицам бойцов и командиров, я на должности зама по тылу прижился вполне. А рассказать о делах группы боевых хомячков, то есть группы боевых интендантов, я не успел. Все вырубились после сытного обеда. Ночью двинем дальше, так что нужно набраться сил. Я раскинул сигнальную сеть, И вскоре сам уснул, завернувшись в плащ-палатку, про которую сказал, что она тоже в схроне была. Такие же плащи я выдал всем командирам. У меня же теперь еще и планшетка на боку была, и я вел записи. Проснулись по подъему. Приказ капитана — подъем в восемь вечера, выдвигаемся в девять. Повар и его помощник встали на полчаса раньше, так что, когда нас разбудили, в котле уже булькала похлебка. Припасов как раз на завтрак и хватило. В ведре закипала вода для чая. Что не выпьем, то разольем по фляжкам. Лепешки были вчерашними, их достаточно напекли. После подъема я сбегал к болоту, там был угол чистой воды. Поплескался, умылся и вернулся обратно, оставив там еще с десяток бойцов принимать водные процедуры. Я уже интересовался. Основная масса бойцов отходила от границы, и всего шестеро из самого Белостока. Старлей с тремя бойцами из комендатуры, да двое зеничиков оттуда же. Я прикинул. Похоже, никто из группы на немцев не работал. Могли быть засланцы, но тут, видимо, чисто. Правда, с капитаном поговорил, и тот назначил младшего сержанта из пограничников ответственным за внутреннюю безопасность, а в помощники ему дал второго пограничника и бойца НКВД. После завтрака у меня свой котелок был, когда уже темнело, был дан приказ на выход, и мы, подняв раненых, направились в путь, к тропке по краю болота. Мне ее взор показал. И пару раз этой трубкой я уже пользовался. А иначе больше 10 километров пришлось бы обходить. Я двигался впереди. Отстав метров на 10, за мной шли остальные. Раненых вчера перевязали, сделали необходимые уколы, раны обработали, даже вроде почистили. И сейчас те себя получше чувствовали, в сознании были. Их перед выходом тоже покормили. Воен-врач сказал, что несложную дорогу они переживут, хотя оба относились к тяжелым, ранения были серьезные. В отряде было еще четверо раненых которые могли передвигаться самостоятельно, и их раны тоже вчера обработали. Вот так мы вышли к кромке болота. Слегу я уже срезал, и, велев идти след в след, ступил на зыбкую тропу. Каждого из раненых пришлось нести уже не четверым, а двоим, выбрали самых крепких. Два часа убили, вымокли все по пояс, но болото преодолели. Передохнули полчаса, вылили воду из сапог, и уже через час вышли на лесную дорогу. Вообще тут дорог было мало, в основном болото, озер много, почва была пропитана влагой, поэтому немцам не составило труда перерезать основные дороги, заперев тут уйму войск и множество техники. Вот и на этой дороге стояло немало брошенных автомобилей. Кроме нас тут никого не было, ни наших, ни немцев. Посоветовавшись с капитаном, решили объявить привал на час. Пока другие отдыхали, Я и еще четверо осматривали технику на предмет ценного, припасов, патронов и всего, что могло пригодиться. Я приметил новенькую зеленую эмку этого года выпуска. Аж блестела краской, да и в салоне пахло навьем. Я даже застонал от отчаяния. Хочу эту машину. Она относилась к вездеходным, модель «ГАЗ-61». Таких эмок у меня было всего три, это четвертая. Даже топливо в баке было. Ее просто бросили, как и остальную технику на дороге. Пока бойцы осматривались вокруг, я отбежал в сторону, где между деревьев было свободное место, и стал доставать и убирать обратно 10 КВ, качая таким образом хранилище. За полчаса накачал аж 5 кубов. Даже странно, что так много. Вернувшись, я убрал М-ку в хранилище и пробежался по дороге. Следом отправились два гастриа с зенитными, с четверенными пулеметами в кузовах. Потом я приметил три мотоцикла-одиночки и один тяжелый, их тоже отправил в хранилище. Ценного было много, шесть биноклей в чехлах, восемь стереотруб в штабном автобусе, планшетки, множество другой мелочи, но ничего крупногабаритного я больше не брал, некуда. Мы пообедали с Ухпаем, не разжигая огня, и отправились дальше. Успели пройти едва ли метров триста, когда я взором засек движение. Отреагировал не сразу. Дал приблизиться и после остановившись сообщил. «Слышу шум движения. Я указал рукой направление. Там. Дальность 300-400 метров. Группа небольшая. Не думаю, что немцы. Они малыми группами не ходят, да и ночью боятся». Движение моей руки в темноте уловили, и Бабин, какова была фамилия капитана, отправил погранцов глянуть, кто там. Мы же остались ждать вестей. Я наблюдал дистанционно, как они встретились с нашими окруженцами. Их пятеро было» и уже вместе с ними вернулись к нам. Окруженцы оказались бойцами одной из дивизий, дислоцированных тут, и пробирались к своим. Четверо друг друга знали, они были из штаба. Старшим являлся лейтенант, начальник финчасти, а вот пятый к ним прибился вчера днем. Я попросил сержанта погранца его проверить, мол, подозрительный, может, засланцем быть. Ничего подозрительного я в бойце не видел, но пусть поработают. К моему удивлению, раскололи те его на раз. Он действительно работал на немцев, и это была его первая группа. Еще пять дней назад он в лагере военнопленных сидел, согласился работать на нацистов, прошел небольшую подготовку, и вот он тут. Вышел на эту группу и работал. Его задача была вывести их на засады. Командиры все это выслушали, и, надо сказать, были изрядно злы на предателя. Расстреливать его не стали. Ножом по границе сработал, а труп в озеро разбросили Вот так наша группа, увеличившись на четырех человек, Двигалась до самого рассвета, пока не вышла на опушку. Здесь открывался вид на широкий лук. Ни справа, ни слева, края не видать. До противоположной опушки почти километр. После еще километров 15 лесом. И начнутся поля. Там я планировал захватить две немецкие грузовые машины и на них, в темноте пристроившись к какой-нибудь тыловой немецкой колонии, приблизиться к фронту. Да, немцы ночью не воюют, с боевыми частями это так. Однако службы обеспечения и ночами гоняют колонны, если где что не успели. Редко гоняют, но бывает. Вот я и надеялся найти такую, пристроиться в хвост и проехать с ней хотя бы часть пути. Эти колонны у регулировщиков значатся, проверять их не будут, так что шансы проскочить велики. Бабина в этот план я пока не посвящал. А сейчас лежал, прислонившись плечом к стволу березы и покусывая травинку, рассматривал лук. Без бинокля. Он был мне не нужен, хотя и висел на груди. Тут раздался шорох, и Бабин, ловко двигаясь по-пластунски, подполз ко мне. Сбив фуражку на затылок, изучая пустое пространство перед нами, он спросил. «Что-то не так? Вроде пусто». «Все не так», — вздохнул я. «Метрах в трехстах от нас пулеметная позиция. Ствол направлен в нашу сторону. Справа и слева от этой позиции еще пулеметные точки на дистанции 400-500 метров. Обложили твари». Сунемся, сразу положат. Там дальше, видимо, наши пытались прорваться на храпом Если принюхаться, можно почувствовать вонь разложения. Немцы трупы не убрали, они им, должно быть, не мешают. Хм, это ты мне намекаешь, что атаковать смысла нет? Тут я согласен. Есть идеи, как пройти цепь заслонов? Думаю пока. Запасной план — дойти до болота, оно большое, границы его в километрах в трех. Вряд ли немцы его контролируют, а тропка там есть. «Сложное, но есть. Это запасной план. Не хочу лезть в болото, но как иначе тут пройти, пока не знаю. Разве что ночи дождаться. Взять пулеметчиков в ножи и уйти дальше. Тут свои плюсы и минусы. Чтобы пройти заслон, нужно ждать ночи. А болотом, хоть и сложно, днем пройти можно». «Безопаснее болотом?» «Да». «Терять людей я не хочу. Идем болотом. Бойцы уже отдохнули. Выходим немедленно. иди «Хорошо». Это болото оказалось даже тяжелее, чем я думал. Мы полдня убили на его прохождение. Отдыхали на двух поросших камушом островках, на одном из которых даже произошла интересная встреча. Выйдя на другой берег, передохнули 4 часа и углубились в лес. До противоположной опушки не дошли, встали на отдых. Немцев тут не было. А на островке мы обнаружили нашего летчика, которого сбили 9 дней назад. Он на островок на парашюте спустился, сунулся в разные стороны, топь. Вот и остался там. Исхудал. Ел корни камыша, ловил рыбу, даже лягушек. Готовил их, зажигалка у него была, и ел. Так и выживал, пока мы не появились. Он капитаном оказался, командиром истребительной эскадрильи. Находился в разведывательном вылете, когда его зажали мистера и сбили. Он не смог сдержать слез, когда мы встретились. Отчаялся уже, а тут мы. После он сильно удивился, когда мы ему тропку показали. Он тут все истыкал лисиной. Но не нащупал тропу, везде топь. Да и не тропка это была, а скорее корни, по ним мы и шли. Накормили мы его и с собой забрали. Разбудили меня вместе с поваром. Котел и ведро у нас с собой были. Я повару припасы выдал, и пока тут готовил, пробежался вокруг. Неподалеку нашел схрон польских бандитов. Когда мы дошли до него, еще не стемнело, было 5 часов дня. Я объяснил, чей это схрон. Мол, польский бандит координаты выдал. Мы забрали все припасы, патроны, кто-то одеяло прихватил, скотав, чтобы спать на нем, и затем двинули дальше, пока к вечеру не вышли на опушку леса. На поле стояла битая советская техника, грузовики, несколько горелых Т-26. Работали немецкие трофейщики и несколько групп наших военнопленных, которых немцы использовали на подобных работах по расчистке. Наш небольшой отряд остановился в лесу, метрах в двухстах от опушки. Повар готовил сухпои. Костер разжигать ему запретили. Пообедаем, и с темнотой можно будет покинуть лес. А мы с Бабиным, оставив остальных в лесу, лежали на опушке и изучали происходящее на поле. «Что скажешь?» — спросил капитан. «Скажу, что нам повезло, товарищ капитан. Это трофейщики. Собирают битую и горелую технику. Металл отправят на свои заводы в Германию на переплавку. Целой техники я тут не вижу. Похоже, уже утащили. Остатки почищают. Вон там, у бывшего полевого стана, у них стоянка и склад собранного металла. Вижу три грузовика, тягач и, кажется, трактор. Причем наш, сталинец. Видимо, для буксировки используют. Немцев я вижу с два десятка. Это немного. Мы в девятером и больше в ножи брали. Работа привычная. Если найдутся среди наших подобные умельцы, не откажусь от помощи. Как стемнеет, направимся к стану и уничтожим солдат противника. Нужно все сделать тихо. Больше немцев вокруг я не вижу, но рисковать ушуметь все же не стоит. Устану пулеметная точка, обложенная мешками с песком. Нужно будет взять ее. Значит так. Захватываем машины, водителей переодеваем в немецкую форму. У нас их шестеро, включая меня. Можно выбрать любой комплекции. Главное захватить форму целой. Потом садимся в машины и двигаемся в сторону трассы. Ночью изредка немецкие колонны обеспечения в сторону тыла или фронта идут. Я надеюсь встретить такую. Пристроимся в хвост. В темноте они не будут нас изучать. По силуэтам машин поймут, что свои. Попытаемся проехать с ними как можно дальше. Таков мой план. Мы с парнями-интендантами не раз так делали. Дело в том, что немецкие постовые, регулировщики и фельджандармы осведомлены о прохождении таких колонн. Даже примерное время знают. Поэтому одним нам двигаться нельзя, сразу влипнем. А вот если пристроимся к такой колонии, шанс есть и немалый. Главное, чтобы они двигались как можно дальше в сторону фронта. Надеюсь, за остатки ночи полпути проехать, а остальную часть за следующую ночь. Я даже планирую к нашим на машинах выехать. При немецком наступлении это возможно. Хм, интересный план, добро. Поглядим, что выйдет. В техники тебя старшим назначаю. Есть, товарищ капитан. Шутливо кинул я руку к виску. В пустой голове руку не прикладывают. Учту. Мы вернулись к группе, а за немцами отправили наблюдать одного из погранцов. Позднее он сообщил, что наших пленных куда-то увели под охраной, видимо, к месту содержания на ночь. После обеда я отошел в сторону и продолжил качать хранилище. Нужно иметь свободное место. Тягач трактор, вещи нужные, прихвачу. Брать с собой мы их не будем, нам пары грузовиков хватит. На прокачку я потратил почти час, накачав за это время 10 кубов. Очень солидно. С места мы не снимались, наблюдали со стороны, ожидая, пока немцы угомонятся и отойдут ко сну. Вернувшись к месту стоянки, я пообщался с добровольцами. Было их четверо, но после проверки троих я забраковал. Энтузиазма хватает, а опыта нет. Напарником со мной пошел младший сержант-пограничник. Опыт тихого передвижения и бросков у него имелся, отработан. Коллега же его, молодой боец, такого опыта пока не имел. Обговорив с Бабиным сигналы, мы направились в путь. Пока шли, обсудили детали. Часовых двое. Один у техники и палатки прогуливается с карабином на ремне. Второй в пулеметном гнезде у пулемета бдит. Я работаю пулеметчика, потом часового. Извини, твоих возможностей я не знаю. А в себе уверен. Десятки раз таких часовых снимал. Потом вместе заходим в палатку. У них взводная стоит, наша. Твои те, что слева, мои те, что справа. Договорились? Ты старший, подтвердил сержант. Добро. При приближении план пришлось подкорректировать. Там еще одна палатка стояла, где, видимо, офицер спал. Так что я снял часовых, в том числе пулеметчика, с которым был его второй номер, спал под ногами. Сработал обоих. После сержант к офицеру скользнул, а я в большую палатку. Работал тихо, зажимал рот и в сердце клинок всаживал. Как тот переставал дергаться, так следующего. Всего в палатке 19 солдат оказалось. Когда я вышел, подошедший сержант шепнул «Ну как?» — Девятнадцать было. Живых нет. У тебя? — Двое. Офицер и Денщик. Денщик в ногах спал. Я споткнулся об него. — Хорошо. Упал и придавил. Тот не успел заорать. Потом офицера. Крепко спал. — Это ты молодец. Ладно. Я отмываться в озере. Испачкался. Потом переоденусь. А ты мигни фарами ближайшей машины. Подай нашим сигнал. — Хорошо. Подошедшие бойцы и командиры занялись сбором оружия. Водители осматривали машины и примеряли форму. В кузове одной из машин нашлись три бочки с бензином. То, что на одной из машин, на головной, я еду, было известно, так что место мне оставили. Рядом со станом было озеро, скорее даже пруд, и я там отмылся. Мне три комплекта формы принесли. Я выбрал форму эфрейтора. для унтера я возрастом не вышел. Переоделся, документы проверил, оружие перевесил. Свою мокрую одежду забирать не стал. Уделал ее всю кровью, так что бросил на берегу. Вернувшись, я убедился, что все устроились, и мы отъехали, но вскоре остановились. Я вернулся в стан под предлогом, что хочу заминировать его. Там убрал в хранилище трактор, тягач и мотоцикл. Тягач был немецким, а вот трактор и мотоцикл нашими. Туда же, в хранилище, отправил восемь бочек, стоявших под навесом. В них было дистопливо и бензин, запас трофейщиков. Под трупы подсунул гранаты, три штуки, и бегом вернулся к порыкивающим на холостом ходу грузовикам. Забрали мы все три автомобиля «Опель Блиц», вот на них и покатили прочь. Всего в 40 километрах оказалась трасса на Минск. Подъехав, мы встали в 200 метрах от трассы и заглушили двигатели, ожидая попутной колонны. Наши водители сидели за рулем незнакомой техники, но мое экспресс-обучение позволило им узнать машины, а в дороге еще и полностью их освоить. Я же сидел на месте пассажира. Открыв дверь и спрыгнув на траву, я вдохнул чистого ночного воздуха. Рядом хлопнула дверца кабины второй машины, и ко мне подошел Бабин. Форма офицера на него не налезла, ее надел сержант-пограничник, а вот форма унтера оказалась в пору, в ней он и был, надел поверх своей формы. Придерживая такой же автомат, как у меня, Бабин заметил. «Никак моторы слышны?» «Да, вон на горизонте отсвет фар. Но это встречные немцы, они нам не интересны. «Это точно. Как думаешь, когда появится нужная колонна?» Если она вообще появится. Немцы не любят по ночам ездить. Тут ведь еще и дикие русские стреляют. Может появиться в любой момент, а может и на следующую ночь. Но вот это нежелательно, ждать нам нельзя», — сказал я. И отстегнув клапан чехла бинокля, достав оптику, стал всматриваться в сторону чужаков, появившихся справа по борту от нашей автоколонны. Неизвестные шли от границы в сторону фронта. «Что там? Похоже, наши. Кажется, летчики». Комбинезоны мешковатые, шлимофоны, Точно летчики, девять человек, идут небольшой группой по полю. Как ты все видишь, я с трудом контуры их различаю. Тут мимо нас стала проходить немецкая колонна в два десятка машин. Я определил, что везут раненых, кто-то так медленно двигаются, да и местные дороги к скорости не располагают. Мы тоже двух раненых везли, и из-за них вынуждены были снижать скорость. Думаю, это раненые с Белостокского выступа, с фронта проще в Минск везти. «У нас было две машины скрытыми кузовами и одна без. В ней мы везли бочки с топливом. Кроме водителя и пассажира там больше никого не было. Все уместились в двух других. Я был уверен, что Бабин летчиков не бросит. Правильный мужик. С пополнением нам придется потесниться, но все равно двух машин хватит на всех». «Где они?» — уточнил капитан. Указал, и он направился к машинам, чтобы отправить посыльного за летунами. Я посоветовал сухпай приготовить, наверняка те голодные. Попутная колонна появилась только через час. Мы за это время успели привести к машинам летунов, покормить их, те сутки были не евши, пообщаться. Они были из одного экипажа, с тяжелого дальнего бомбардировщика. Командир борта майор Гургузов попытался взять командование над группой, но Бабин его отбрил, мол, как мы на небесах окажемся, так пусть и берет под свое начало, а на земле он командир. Тому и сказать нечего, подумал и согласно кивнул. Когда я рассмотрел отцвет фар, то велел садиться по машинам. Все поторопились закончить отливать, да и другие свои дела. Понимали, что двигаться будем, пока колонна не встанет или не расцветет, так что придется терпеть. Мы съехали на трассу и, проехав немного, не глуша двигателей и оставив гореть фары, остановились. Я с парой бойцов в немецкой форме вышел и мы стали осматривать задние колеса у передней машины со стороны проезжей части. Проходящая колонна не остановилась, проехала мимо, ревя двигателями. Лишь с головной, где шел бронетранспортер хранения нам посигналили, а мы им в ответ, когда нас фарами осветило, руками помахали. Как только колонна прошла мимо, мы сели в машины и, скоро нагнав ее, пристроились в хвост. Так и ехали. Надо сказать, было на удивление скучно. Двигались немцы неспешно, Из-за бронетранспортера больше 30 км в час скорость не развивали, хотя для нас это было хорошо, все же раненых везем. Было лишь два момента, временно развеявших скуку. Большой понтонный мост, где нас пропустили почти сразу, долго стоять не пришлось, и попавшееся стадо коров, которые запрудили дорогу и испуганно мычали, пока их растаскивали погонщики. По-видимому, это было стадо, которое наши гнали в тыл, а немцы перехватили и гонят в тыл уже к себе. Третьей возможностью развеять скуку для меня стало изучение взором всего того, что везли в колонии. Овезли топливо, снаряды для танков, продовольствия, патроны и разную мелочевку. 36 грузовиков было в колонии и один бронетранспортер хранения. Совсем ничего не боятся. И ведь не тронешь. Нам по-тихому нужно двигаться. Немцы тоже не останавливались, даже чтобы оправиться. Точнее, они это делали, но в безопасных местах у того же моста, например, пока пропускали встречную колонну, отбегали, а так двигались без остановки. Выехали мы в час ночи, пристроившись к ним, и к рассвету проехали почти 100 километров. До Минска не доехали, пришлось сворачивать на дневку. Укрылись во враге. Все прошло удачно, нас не обнаружили, и к полуночи следующей ночи мы смогли примкнуть к еще одной немецкой колонии тылового обеспечения. Но и с ней не доехали. До фронта оставалось чуть больше 100 километров. Отличное качество дорожного полотна поражало водителя моей машины. Было видно, что по дороге недавно проходил грейдер, и я наблюдал немецких дорожников, что ночевали со своей техникой чуть в стороне от дороги. Вы представляете себе? У них даже имеются ремонтные службы, которые восстанавливают дорожное полотно чуть ли не сразу за наступающими войсками. У нас разве может такое быть? Да лучше вездеходные грузовики придумать и клепать. Это после войны будет. В общем, на вторую ночь пути мы проехали в Минск, до Могилева немного оставалось. Боевые части вермахта уже дальше ушли, к Смоленску, пока они еще наступают. Колона, к которой мы пристроились, свернула в сторону, как раз к Могилеву, и ушла. А мы проехали пару километров прямо, и на первом же попавшемся повороте свернули на проселочную дорогу. Километров пять проехали, и загнав машины под прикрытие деревьев в какой-то роще, на картах трофейщиков этих мест не было, Заглушили хорошо потрудившиеся моторы. Народ сразу же разбежался по кустам, да и мне было надо. Потом мы сменили место стоянки, перебравшись туда, где было почище, и стали привычно готовить лагерь на дневку. Пока водители осматривали и заправляли машины, повар готовил ужин. Роща была пуста, я проверил взором, поэтому был спокоен. Однако с другой ее стороны кое-что находилось, нужно бы глянуть. На границах просматривалось нечто напоминающее ограду что она ограждает. А так место для отдыха было подобрано отлично. Тут даже вода была, пусть не озеро или пруд, а ручей, но в одном месте он на пять метров разлился. Глубина по пояс, вполне можно помыться и постираться. Женщин, медсестер примерно лет тридцати, отправили купаться первыми, потом остальные на очереди. Все при деле, Бабин командует. Ну а я, раздав указания, отлучился, перед этим выдав повару припасы из тех, что мы взяли вместе с грузовиками. Забор оказался оградой военных складов, а левее и аж застонал. В линеечку стояли в три ряда новенькие на вид советские танки Т-28. 64 штуки», — как подсказал взор. «Качать, не перекачать», — ругнулся я, взором изучая территорию, на которой уже хозяйничали немцы, примерно взвод, изучая захваченное. Деловито рылись, как в своем. Прикидывая, я считал, сколько мне потребуется качать, чтобы наработать резерв для этих танков. «Да, я знаю, что они уже считаются устаревшими, знаю, что слабая броня и вооружение, но под Москвой они нам очень пригодятся. В общем, берем, решено». Отойдя вглубь и убедившись, что мне никто не мешает, я стал качать хранилище. По моим прикидкам выходило, что понадобится 8 часов, чтобы накачать нужный объем. Однако это только на танке а ведь те законсервированы, многое из них снято и находятся на складах, те же прицелы, пулеметы». «Запас там солидный, он мне тоже пригодится, так что еще и для него место потребуется. В общем, придется нам задержаться здесь на двое суток. А пока два часа активно поработав и накачав за это время двадцать кубов, я вернулся к своим. Почти все уже спали, умаялись с дороги. Мне оставили каши с добренным мясом. Поев, я подошел к бабину. «Командир, прошу разрешения задержаться группе здесь на пару суток». «Причина», — насторожился тот. Привлеченные нашим разговором, к нам подошли майор-летчик и старлей из комендатуры Белостока. Я жмелся, делая вид, что не знаю, как сказать. «Договори уже», — не выдержал Бабин. «Орден хочу». «Чего?» — удивился тот. Остальные были ошарашены не меньше. «Орден хочу заработать», — громче сказал я. «Вас вывести это не то, за это награды не получить. Это моя обязанность советского гражданина — вывести вас к нашим». А вот если возьмем в плен немецкого генерала, обязательно наградят. И не только меня. Тут неподалеку немецкий штаб корпуса. Там генералов, как собак нерезанных. Ночью утащим одного и к нашим. Может, документы какие прихватим. Сказочник, фыркнул майор. Погоди, остановил его Бабин. Мы парня тоже считали вруном, когда он про боевых интендантов рассказывал. Я тогда едва сдержался, чтоб не рассмеяться. И сейчас не жалею. Он у нас быстро порядок в хозяйстве навел. Потом по тропе нас через болото провел. А как в одиночку немцев резал, мне мой зам по безопасности рассказал. Я после сам посмотрел. Полная палатка уничтоженных немцев. Ты так сможешь? Я нет. А вот этот парнишка 18 лет сделал. Так что, стоит его послушать. Боевым опытом и смекалкой он не обделен. Мы не раз в этом убеждались. Говори. Я хочу ночами вокруг штаба поползать. Узнать, где генералы ночуют, какая у них там охрана. Ну и увезти. Группу можно тут оставить, место пустое, вряд ли немцы им заинтересуются. Главное не шумить и не дымить костром. А мне бы парочку помощников на завтра. Одному пленных тащить тяжело. Добро, когда вы ходите. Как стемнеет, я в стороне на ночь устроюсь. Отойдя подальше от группы, я два часа качал хранилище, добавив еще 20 кубов объема. А после, возвратившись к своим... Завернулся в плач-палатку, да так и уснул в немецкой форме. У нас тут все вперемешку, и наше, и трофейное. Разбудили меня, как я и просил, через 6 часов. Этого времени мне хватило, чтобы выспаться. Было 3 часа дня. Я быстро позавтракал с ухпаем и ушел в рощу, где до наступления темноты продолжал качать хранилище. Для танков места уже хватало, но я не останавливался. Обедал и ужинал сам, из своих запасов, и снова качал. Наши, кстати, разведку провели, я поглядывал на них с помощью взора, тот уже до 740 метров брал. Видел, как они осмотрелись вокруг, заметили и склад, и стоянку техники, приметили и немцев, так что, не привлекая внимания, ушли. Теперь Бабин знает о складе у себя под боком, черт, он будет уверен, что и я о нем знал, а ему не сообщил, ладно, отбрехаюсь. Закончив кач, под покровом ночи покинул рощу, склад не тронул, иначе своих подставлю. Выйдя на укатанную полевую дорогу, достал мотоцикл одиночку, с одного удара по заводной ножке запустил мотор и покатил прочь. Раз я собрался похищать генерала, нужно сначала узнать, где что находится. Надеюсь, фельдполицаев найду и от них узнаю. А бабину скажу, что сам разведку проводил. Трех полицаев с тяжелым цундапом и при пулемете я нашел на перекрестке. Взял их, мотоцикл с оружием и форму прибрал, как и переносную рацию, которая здесь была. Старшего допросил, выяснил, что никакого штаба корпуса поблизости не было, передавая далеко, но у Могилева имелся, и координаты я получил, после чего покатил обратно. Я успел вернуться за 4 часа до рассвета, убрать в хранилище танки со складских территорий и опустошить два склада совсем необходимым. Там даже запасные двигатели были. А вообще танки тут, похоже, модернизировали. Половина из них имела навесную броню. Это были так называемые экранированные танки. У половины пушки прототипы трехдюймовок, так себе против бронетехники и танков. У других калибр пушек в 76 мм. танковые, кажется, l 10 Все это я и забрал. Добравшись до наших, велел подниматься тем, кто еще спал. «Почему так долго?» — первым делом спросил Бабин. «Нашел?» «Да, штаб 46-го мотокорпуса у Могилева. Успеем до рассвета». А рядом не штаб, это интенданты остановились. Ошибся я. Еще я взял фельдполицаев, узнал координаты штаба и где на дороге находятся посты. У нас их будет два на пути. Зная, как объехать их, мы теперь и без колонны сможем добраться». «По машинам», — скомандовал Бабин, и, повернувшись ко мне, добавил. «Смотри, я на тебя надеюсь. Не подведи». «Не волнуйтесь, все будет хорошо». «Увидим. Ты почему о складе не сообщил?» «Склад как склад», — пожал я плечами. Я его уже заминировал, рванет под утро. Тут я не приукрашивал, действительно рванет, и нам хорошо бы поскорее убраться отсюда как можно дальше. Черт его знает, когда этот Бигфордов шнур прогорит, там запаса на час примерно. А склад с боеприпасами и большой, рванет сейчас, нас с этой рощей сдует. Так что задерживаться мы не стали, и покинув рощу, покатили к дороге. Едва на трассу выехали, как на горизонте, как раз над рощей, встал огненный гриб взрыва. Хорошая вспышка была, ослепила. Проморгались, пока круги в глазах не исчезли, и покатили дальше. До Могилева километров пятьдесят было, но до штаба немецкого корпуса едва ли 30. Доехали мы до наступления темноты. «Только добровольцы», — заявил я. Вызвались почти два десятка, причем были и летчики, вот ведь авантюристы. Я отобрал обоих пограничников и двух крепких артиллеристов. В артиллеристы, видимо, одних только здоровяков берут. Мне вон шестерым из них приходилось выписывать полуторную порцию пищи, а еще двоим двойную. Пятым я взял танкиста, сержанта, командира танка, крепкого и ловкого малого, собрал их и повел. В темноте они не видели ничего, и потому бежали за мной гуськом, держась за ремни друг друга. Выбежав на окраину большого села, я направил нашу группу к дальнему огороду. Там не было ни постов, ни патрулей. Через огород мы выбрались на улицу, забитую техникой. Тут я взял часового, артиллеристы держали его, засунув ему в рот кляп, а я начал шепотом допрашивать, сразу предупредив, что будет орать, зарежу. Ну и поинтересовался, есть ли тут где немецкий генерал на постое. Выдернув кляп и услышав ответ. Выдернул кляп и услышал ответ. После этого снова запихал кляп и прошипел своим. Так, бойцы, я дал слово комсомольца, что не убью этого немца, потому он так легко все и рассказал. А ты, Акимов? такого слова не давал, так что сверни ему шею. Их сюда никто не звал. Отходя, я услышал тошнотворный хруст позвонков. Боец понял меня буквально и просто свернул часовому шею, как к утенку. Мы пробежались и, перебравшись через дощатый забор, оказались на дворе местного дома, видимо, из зажиточных. Здесь стоял легковой «Мерседес» военного образца, какие кабриолеты со сложенной крышей выпускали для высшего военного командования Третьего Рейха. Рядом стоял ганамак, видимо охраны, и полуразобранный мотоцикл сопровождения. Не успели закончить ремонт. Работали тихо. Солдаты охраны были на сеновале, мы их там на тот свет и отправили. Точнее, это сделал я. Пришлось схитрить. Подняться на сеновал так, чтобы не нашуметь было невозможно. Вот и пришлось думать, как все провернуть. Я поднялся на чердак, подсвечивая себе фонариком, и шепотом спрашивая у сонных немцев о некой фрице, мол, я его ищу. Мне отвечали проклятиями и просили не светить в лицо. Вот так, обходя и по очереди их касаясь, я отправлял всех в хранилище. Да, чтобы отправить в хранилище, мне необходимо касание. Потом я доставал их по одному и сразу наносил удар ножом. Так что теперь они лежали на синовали в самых живописных позах и мертвые. Двое бойцов, поднявшись наверх после меня, быстро собрали оружие, а остальные в это время, вскрыв защелку, проникли в дом. Внутри, кроме генерала, было еще трое, видимо, денщик, адъютант и кто-то еще, но не хозяева, те спали в сарае. Деньщика мы прирезали, а вот трех офицеров, аж генерал-лейтенанта, полковника и обер-лейтенанта, взяли в плен. Разбудили их, безоружных, зажгли керосиновую лампу и заставили надеть форму. Документы я забрал. Мы с сержантом-пограничником были в немецкой форме, но остальные в красноармейской, так что немцы понимали, что происходит». Несмотря на сильное возмущение, всех троих связали, вставили кляпы, забрали все бумаги, портфели и карты и отнесли к бронетранспортеру. После этого сержант-танкист сел за руль Ганамага, а я за руль легковушки. Генерала посадили сзади, рядом сел сержант-пограничник в офицерской форме. Я вырулил первым, а позади меня двигался бронетранспортер, оглашая своим ревом все вокруг. И всем пофигу, проводили нас взглядами, Патруль на выезде отдал честь, когда мы проезжали. Вот так и покинули село. Бронетранспортер ревел сзади. Проехав 3 километра, я помигал фарами на подъезде к нашим, чтобы не подстрелили, и показал обрадованному бабину генерала. Кляп мы у него уже вытащили, и генерал оглашал округу матами. Два других офицера были в бронетранспортере. Бумаги и карты находились там же. Выезжая, мы пропустили бронетранспортер вперед. Следом ехал я на легковушке и грузовики за нами. Как раз начало светать, когда мы покатили прочь в сторону Днепра. Нам предстояло пересечь мост. Когда мы подъехали к мосту, уже расцвело. В наглую объехав длинную очередь на переправу, мы присоединились к артиллеристам, которые переправлялись на ту сторону. Сразу нас не пустили, регулировщикам плевать начины, Но как полк прошел, так и нас пропустили. Надо сказать, я беспокоился. У генерала машина с одними тактическими знаками а наши три грузовика с другими, вообще кажется, от охранной дивизии. То-то немцы на них с недоумением поглядывают. В общем, палево, нужно сваливать. Поэтому, как только проехали мост, мы сразу ушли на второстепенную дорогу и сделали рывок на 50 километров параллельно линии фронта в сторону Украины. Пути останавливались на час, чтобы поесть. А в шесть вечера встали уже на дневку, потому что все вымотались. Выставили часовых, охрану для пленных и отправились спать. Хорошо, что тут Бабин командует. Пока он это делает, я отдыхаю.